Последний год выдался непростым для фрау Густава. Послабления, принятые властями в отношении нее, вдовы классика изобразительного искусства, были отменены. Правила, касающиеся ей подобных, были ужесточены. Причинами послужили непростая ситуация на фронте и внутриполитическая ситуация в стране. Союз германских художников, общественная организация, которую долгое время возглавлял ее покойный муж, не поздравила ее с днем рождения Гитлера. Это был новый праздник, введенный совсем недавно. До этого фрау Густава исправно получала поздравительные открытки на все государственные праздники. Невнимание ее слегка задело, но она отнесла проявленную невежливость к общему падению нравственности в стране. Пенсию она продолжала исправно получать. Ее счет в банке оказался заблокированным, и ей приходилось каждый месяц посещать контору по делам ветеранов, где пенсионная сумма аккуратно выдавалась ей, исключительно наличными. Новым законодательным актом людям, подобным ей, запрещалось иметь счет в банке. У фрау Густавы и в прежние времена был небольшой круг общения в Берлине, а за последнее время ее немногочисленные знакомые и вовсе куда-то подевались. Об отъезде из страны некоторых из них она знала, так как люди звонили, чтобы попрощаться. Но в последний год многие стали уезжать, не известив фрау Густаву. Видимо, люди покидали Германию в спешке и потому не успевали уведомить ее о перемене своего места жительства. Она долгое время состояла в переписке со своей школьной подругой из Магдебурга. Однако в какой-то момент письма перестали приходить. Одноклассница прервала переписку. Тогда фрау Густава заказала междугородний телефонный разговор, но незнакомый голос на другом конце провода сообщил ей, что вся семья ее подруги не так давно переехала На вопрос, куда они переехали, новый жилец сказал, что ничего об этом не знает. Впрочем, он был любезен и пообещал непременно сообщить о звонке фрау Густава, если прежние жильцы дадут о себе знать. Но больше всего старушку задело то, что власти без видимых причин и поводов демонтировали мемориальную доску ее покойного мужа. Этого она не могла вспоминать без слез. Работники муниципалитета даже не удосужились предупредить ее о принятом постановлении. Самое обидное для нее заключалось в том, что у нее попросили стремянку, и она не нашла в себе сил отказать им в этой просьбе. Излишне говорить о том, что обращение в муниципалитет оказалось безрезультатным. Никаких внятных объяснений она не получила. На вопрос, может ли она оставить доску себе, служащий муниципалитета с любопытством поинтересовался, зачем ей сдался этот памятный знак. Фрау Густава объяснила, что, возможно, в будущем Примут решение вернуть доску на прежнее место, а у нее доска будет сохраннее. Это предположение явно удивило молодого работника муниципалитета. Последовал вежливый, но твердый отказ, обоснованный тем, что мемориальная доска является собственностью государства поэтому фрау Густаву несказанно обрадовал звонок Шметерлинга и его предложение приготовить исходящий реквизит для съемок Штефана. Неожиданное появление Ганса внесло хоть какое-то разнообразие в каждодневную рутину ее жизни. Она с удовольствием и энтузиазмом испекла пять тортов необходимых для съемок фильма, и упаковала их в картонные коробки. Шметерлинг был, как всегда, любезен и предусмотрителен. Он выслал за фрау Густава и тортами служебный автомобиль, который и отвез старушку в места ее далекой молодости. Поездка на съемочную площадку ее порадовала. Весь день прошел замечательно. Штефана она нашла подавленным, но неунывающим. И у них была возможность поболтать в перерывах между дублями. Даму вдохновила просьба Штефана разыскать Лорелей и передать ей несколько его поручений. Фрау Густава очень волновалась, что небольшую посылку для Лорелей обнаружат при повторном досмотре когда она покидала съемочную площадку, но все прошло гладко. Охранник лишь мельком поглядел в ее сумочку. Фрау Густава и не предполагала, что на киносъемках бывают такие меры предосторожности. Она не понимала смысла происходящего, однако все было так романтично и таинственно что всю обратную дорогу домой она не переставала улыбаться своим мыслям. Так много событий и так много знакомых лиц! Это был праздник! А детишки, с аппетитом поедавшие ее торты, на каждом из которых была изображена свастика. Домой фрау Густава возвращалась на поезде, специально отведенном вагоне для граждан ее категории. Восточная Африка, 1965 год Туземец легко выбил из раковины мякоть моллюска и бросил питательную массу на раскаленную жаровню. Аромат был многообещающим. — Любите морскую еду? — Не думаю. Я не ем запрещенное, — улыбнулась Анна. — Вы соблюдаете свои религиозные законы? — По мере сил. Я скажу, чтобы вам приготовили рыбу. — Рыбу же вам можно? Анна кивнула. Две женщины сидели на берегу океана за столом из грубо сколоченных досок. Сегодня Лора Лей решила не выходить в море на съемочную смену. График работ утверждала она сама. — Я помню, как мы радовались торту, — улыбнулась Анна. — Венскому торту, приготовленному фрау Густавой? Кто это? Это была женщина, которая лучше всех в Берлине готовила его. Так утверждал Штефан. «Нет, я ее не помню», — пожала плечами Анна. «Помню только ощущение чуда, когда на съемках Шаша усадил нас за стол, включил камеру и предложил нам полакомиться тортом. Я не видела этот эпизод, но думаю, что ваша радость была абсолютно искренней». «Да, это правда» а сам Шаша казался чем-то подавленным. Он был всегда таким радостным на съемках, а в тот день был сам на себя не похож. Я даже спросила его, не случилось ли чего, но он мне ничего не рассказал. — Он рассказал об этом мне во время нашего телефонного разговора. — Он позвонил через два дня, — сказала Лорлей. Разве у него был телефон в лагере? Как выяснилось, был. От Штефана можно было ожидать чего угодно. Облака продолжали свой путь по небосклону. И то воспоминание Штефана Шустера, которое на сей раз они сопровождали, из-за физиологического омерзения было очень коротким. Как вспышка. Для человека нет ничего более унизительного, чем когда на него справляет нужду особь его же пола. Они испражнялись на меня не по злому умыслу. Так получилось. Когда я стоял по уши в дерьме, а на меня лилось говно, я точно осознал, что мне... Позарез необходим телефон. Я в буквальном смысле находился по уши в говне после всего того, что заснял на пленку в ту ночь. И мне привиделся телефон в кафе у фрау Густавы. телефонный аппарат на длинном проводе с абонитовой отводной трубкой и блестящим металлическим диском издающим резкий стрекот при наборе номера. Они сумели незаметно протянуть провод от коммутатора охраны к бутафорской телефонной будке, хотя назвать ее бутафорской было бы неправильно. Будка самая настоящая, какие во множестве встречаются на улицах Берлина и других немецких городов телефон в ней стоял настоящий. Мои декорации были сделаны на совесть, и их нельзя упрекнуть в недостоверности. Просто телефон этот был не подключен. Было бы странно, если бы обстояло иначе. Умельцы Рыжего дотащили так нужный мне проводок от коммутатора администрации лагеря. На их жаргоне это называлось «кинуть воздушку». Неприметный провод вился от телефонного столба вниз к земле и дальше был скрытно проложен к моей телефонной будке на городской площади возле здания еврейского самоуправления. Заключенные привлекались на работы по обслуживанию администрации лагеря. И это облегчило нам выполнение задуманного. К тому времени администрация лагерей уже установила новейшие автоматические телефонные подстанции, и звонить можно было без помощи телефонисток. Разумеется, следовало соблюдать осторожность. На день воздушку отключали, звонить я мог только ночью когда актеры моей картины отправлялись в бараки. Чтобы позвонить, мне даже не нужна была монетка. В обычной жизни я сэкономил бы кучу денег. Если бы я не проявлял излишнего снобизма и сначала съемок по-дружески общался с Рыжим и его криминальными приятелями, я давно мог бы пользоваться телефоном теперь когда мы достигли взаимопонимания стало легче мне нужна была связь и я ее получил один из примеров проявления режиссерской воли бутафорский телефон может сделаться в самом делешным когда это необходимо творцу патруль проходил по городку три раза за ночь Время обходов было мне известно, и потому сделать запретный звонок не представляло особой опасности. Примерно полгода Лорелей не поддерживала отношений с фрау Густавой и потому не сразу узнала ее, когда встретила на улице. Старушка сильно сдала за последнее время. Чтобы переговорить с Лорелей, Фрау Густава полтора часа прождала свою любимицу на улице у входа киностудии. Штефан особо попросил не пользоваться телефоном и неукоснительно придерживаться его инструкций. — О, фрау Густава! — воскликнула Лорелей. — Штефан просил вам передать. — Первое. Все это правда. «Второе. Приходите ко мне в кафе завтра в десять вечера». Не тратя драгоценное время на любезности, быстро проговорила фрау Густава в точности, так, как научил ее Штефан. Она пошатнулась. Видимо, волнение от происходящего дало себе знать. Лорелей, желая помочь, поддержала ее за локоть. В этот момент... Старушка проворно сунула в карман ее плаща предмет размером не больше сигаретной пачки. Он настоятельно просил проявить пленку и посмотреть перед вашим визитом. — Сделайте это сами. В лаборатории, кроме вас, никого не должно быть, — закончила инструктаж старушка. Их встреча была мимолетной. Все происходящее заняло не больше минуты, как это и бывает в остросюжетных шпионских лентах. Восточная Африка, 1965 год. «И что было в этой посылке?» — с интересом спросила Анна. Это был... Кусок экспонированной пленки, завернутый в черную фотобумагу. Пятнадцать метров непроявленного, снятого негатива. Не знаю, как ему удалось это получить. Я обработала и отпечатала его той же ночью. Сделала это сама в экспедиционной лаборатории, которая была у меня на студии. Никто из работников студии при этом, разумеется, не присутствовал. А что потом? Потом я посмотрела тот кусок пленки на своем монтажном столе. И что было на том куске? — На том куске, милочка, было полминуты ада, — ответила Лорелей. — Для вас это было неожиданно откровенно говоря да гитлер производил вполне пристойное впечатление тогда обо всем происходящем еще никто не догадывался я вам не верю мне глубоко безразлично верите вы мне или нет после произошедшего важно ли что верю ли я Себе? Сама? Или нет? А что было потом? — помолчав, спросила Анна. На следующий день в десять часов вечера я пришла в кафе фрау Густава. К тому времени лицензия на работу заведения уже давно была приостановлена. Кафе не работало, что, учитывая обстоятельства, было весьма кстати. Происходящее напоминало сцену из шпионского фильма. В сущности, так оно и было. Я остановила свой автомобиль за два квартала, и остаток пути прошла пешком. Дверь открылась сразу. Фрау Густава ждала меня. Кроме нас двоих, в кафе никого не было. Ровно в пятнадцать минут одиннадцатого зазвонил телефон. Это был Штефан. И что он сказал? Сказал, что обязательно должен доснять финал. Он попросил помочь ему это сделать и подробно объяснил, что нужно для этого предпринять. Стоя в телефонной будке своего городка, Штефан заметно нервничал. С портрета на него строго и непримиримо смотрел Гитлер И в любую минуту мог появиться патруль, объяснение с которым было невозможно. Даже если бы Штефан предъявил свое фото с Гитлером, теперь это не помогло бы. Его волнение было понятно. Произошедшее за последние сутки измотало его. Но он пытался сохранить спокойствие и говорить кратко и по делу. Тебе известно, что руководство не хочет, чтобы я снимал финал. Они внесли изменения в сценарий. Правда? Они внесли изменения в сценарий без моего ведома. Отменили съемки отлета на Мадагаскар без моего ведома. Представь себе, я не могу с этим согласиться. Мне всегда нравился финал. «Ты его столько репетировал! Он олицетворяет гуманизм нашего правительства!» — заметила Лорелей. «Вот и я о том же. О гуманизме прежде всего. Когда ты уезжаешь в этот самый Стокгольм?» «Завтра. Я попрошу тебя сделать оттуда один телефонный звонок. Номер у тебя должен быть, я знаю». «Ты мне сама говорила, что он тебе его дал. Ведь так?» Он назвал имя того человека, с которым Лорелей непременно следовало связаться. «Да, где-то должен быть, но...» «Столько времени прошло. Помнит ли он меня?» Лорелей была в сомнениях и несколько подевичи смущена услышанным. «Убежден, что помнит». «Разве тебя можно забыть? Ведь он же предлагал тебе сниматься». Не мог удержаться от сарказма Штефан. «Хорошо, я позвоню. Что мне ему сказать?» — послушно согласилась Лора Лей. Чтобы не вызвать у стефана очередной приступ ревности, она не хотела прямо говорить, что номер телефона у нее точно есть. Штефан терпеливо объяснил, что именно следует сказать оппоненту, и продолжил давать лаконичные и внятные поручения. Как все директивы профессионального режиссера, они были ясны, внятны и понятны для исполнителя. Повесив трубку, Лорелей какое-то время обдумывала услышанное, которое представлялось ей Невероятным, несбыточным и абсолютно невыполнимым. Потом, внутренне улыбнувшись принятому решению, она обратилась к фрау Густаве. — У вас, случайно, не найдется инструментов? — спросила она. — У меня их целая куча! — с готовностью откликнулась Вдова классика. Не задавая лишних вопросов, старушка энергичной походкой отправилась на кухню и вскоре вернулась с инструментальным ящиком. Плакат «Девушка и дракон» висел на прежнем месте. И хотя сама фильма и была к тому времени уничтожена по просьбе Лорелей, плакат все-таки сохранился. Лицо героини, лежащей в лодке, над которой пролетал ящер, было скрыто вуалью, а потому эта картинка не могла навредить ее карьере. — Может, Мадагаскар и впрямь возможен, если мой Штефан снимет финал? До сих пор у него все получалось, — подумала Лорелей. засучив рукава Обе женщины, используя строительные инструменты, аккуратно отодрали панель каморки в недалеком прошлом служившей убежищем для актера Шметерлинга. В каморке лежали вещи Штефана, которые он оставил здесь перед тем, как его выселили из квартиры. Наверное, собирался взять их с собой на Мадагаскар. Пожитки режиссера были небогаты Два чемодана и потертый саквояж. Лорелей отодвинула чемоданы, опустилась на колени и монтировкой поддела одну из досок пола. Та не была закреплена гвоздями, и ее удалось без труда приподнять. Это был тайник Штефана, в котором лежала коробка пленки. Перед отъездом я оставил у себя на прежней квартире кое-что на память. — Не могла бы ты передать мне эту коробку? — спросил Штефан из своей бутафорской телефонной будки. — Но как? — попроси нашего уважаемого Карла Фрица. — В подробности его не посвящаю Он должен послезавтра прибыть ко мне на съемки, я точно знаю. А если он не согласится? Если он не согласится, будет плохо. Обязательно уговори его. Мне очень нужна эта копия. Следуя четким и подробным указаниям Штефана, Лорелей в ту же ночь позвонила в дверь дома Карла Фрица в Дарлеме. Улицы этого респектабельного района Берлина были пустынны. Почтенные граждане отходят ко сну не поздно. Мастер открыл дверь в элегантном шелковом халате, куря трубку душистого табака. — Простите за столь поздний визит, — проговорила Лорелей. — Вы всегда желанное гости любезно ответил мэтр. Архив студии документальных фильмов Германской Демократической Республики. Фрагменты интервью с режиссером Карлом Фрицем. Через двадцать лет после съемок Кинальмонаха Гитлер подарил евреям город. Я был удивлен столь поздним визитом Лорелей в тот вечер в руках она держала коробку пленки на 150 пятьдесят метров она попросила передать штефану эту пленку на следующее утро она должна была лететь в стокгольм представлять свою документальную картину о массовом убийстве в катыни по ее словам именно из за этого она не могла передать пленку сама в общем то Приносить что-либо на съемочную площадку «Гитлер подарил евреям город» было запрещено, но меня никогда не обыскивали. Если я по долгу службы приезжал на съемки Шаша, с деликатности я не стал ни о чем расспрашивать, просто согласился выполнить ее просьбу. Почему? — последовал вопрос интервьюера сработала профессиональная солидарность. Я никогда не был в оппозиции к режиму. Меня даже трудно было бы назвать фрондером. Но я был убежден, что настоящие кинематографисты должны помогать друг другу. И потом я не мог отказать Лорелей. Никто не мог бы отказать Лорелей. Подумав, добавил мастер. На следующий день я приехал на съемки «Гитлер подарил евреям город» с плановым визитом. В тот день снимали новеллу «Красный жит клянчит деньги в США». Жители городка выражали свой протест против визита в Штаты какого-то сталинского кинематографиста. Говорили, что... Саму русскому режиссеру за время его турне по Америке удалось собрать громадные деньги. Суммы пожертвований хватило бы на две эскадрильги истребителей. Не знаю, правда ли это, но кинематографисты США в то время определенно симпатизировали Сталину и не любили нашего лидера. Больше всех ненавидел Гитлера маленький бродяжка. — А вы сами, как вы относились к Гитлеру? — продолжал выпытывать интервьюер. — Художник должен быть вне политики. Как и военный хроникюр, он всегда наблюдатель. Это мое твердое убеждение. Очень хотелось бы слукавить, но нет. Сам я не мог считаться противником Гитлера. Политика следует рассматривать в тех исторических условиях, которые выпадают на его время и в которых ему приходится принимать решения.